Глава 43. Ищу рабочие руки. Никитин стоял у зеркала в коридоре и пытался застегнуть на себе пеструю рваную рубашку явно с чужого плеча. Ткань топорщилась на груди. Рукава были коротковаты, пуговицы держались кое-как. Он дернул ворот, поправил и снова посмотрел на свое отражение. Аркадий, тихо сказала Варя, стоя в дверях с Машей на руках. Что ты делаешь? Он обернулся. Варя смотрела на него с недоумением, в летнем платье, с платком в руке, готовая выйти на прогулку. Маша сопела у нее на плече, полусонная. «У меня дела», — коротко ответил Никитин, снова повернувшись к зеркалу. «В этой рубашке?» «В этой». Варя молчала. Она смотрела на мятую кепку на вешалке, на заношенный серый пиджак, брошенный на стул, на стоптанные ботинки у порога, потом снова на мужа. «Аркадий...» — медленно сказала она. — Я не понимаю. Он натянул пиджак поверх рубашки, поправил воротник и взял кепку. — Варя, — сказал он, не глядя на нее, — зайди в отделение, передай дежурному, что я заболел, лежу с высокой температурой, дня три прийти на службу не смогу. Она замерла. — Ты правда заболел? — Скажи, что заболел. — Но ты же... — Варя... Он повернулся к ней, лицо его было спокойным, но в глазах читалось что-то жесткое, непреклонное. «Сделай, как я прошу, пожалуйста». Она смотрела на него, долго не отрываясь. Маша зашевелилась у нее на руках, и Варя машинально прижала ее к себе. «Хорошо», — тихо сказала она. «Спасибо». Он надел кепку, наклонился и поцеловал Машу в макушку. Потом посмотрел на Варю, коротко, но внимательно, и вышел из квартиры. Дверь хлопнула. Варя стояла в коридоре, держа дочь на руках, и смотрела на закрытую дверь. Потом медленно пошла в комнату, положила Машу в коляску и накрыла ее одеялом. Руки у нее дрожали. Она не знала, что происходит, но она знала, что муж не говорит ей всей правды, и что он делает что-то опасное. Она вышла из квартиры, толкая коляску перед собой, и направилась к отделению милиции шла медленно, будто оттягивая момент, когда придется произнести эту ложь. Никитин не узнал бы себя в зеркале. Мятая кепка, заношенный пиджак серого цвета, штаны с потертыми коленями, стоптанные ботинки. Лица он не брил три дня, щетина изменила его до неузнаваемости. Он ходил, чуть сутулясь, волоча левую ногу сильнее обычного, и это тоже играло на образ. Казанский вокзал встретил его гулом голосов, запахом угля и человеческого пота. Никитин прошел мимо билетных касс, мимо лавок с газетами и пирожками и остановился у третьего подъезда со стороны товарной станции. Здесь было тише, меньше милиции, больше тех, кто жил на вокзале постоянно. Цыганка с ребенком на руках сидела на ступеньках, протягивая руку прохожим. Ребенок спал, укутанный в тряпье. Никитин подошел, достал мелочь и наклонился, делая вид, что кладет монеты в протянутую ладонь. «Передай своим», — быстро и тихо сказал он, — «что ищу рабочие руки для разгрузки тяжелого металла, инструмент советский, кто возьмет, пусть ищут через нищих у третьего подъезда». Цыганка не шевельнулась, но глаза ее сузились, она поняла. Никитин выпрямился и пошел дальше. У стены сидел старик, выцветший гимнастерки, с костылем рядом профессиональный нищий. Видно было потому, как он сидел, как держал руку, как смотрел на людей. Никитин присел рядом, достал самокрутку и закурил. «Дедуль», — сказал он, не глядя на старика, — «есть дело, будут спрашивать про тяжелый металл. Скажи, что человек в сером пиджаке тут каждый вечер в 6 часов кофе пьет. За посредничество отблагодарят». Он незаметно сунул в руку старику купюру «пятерку». Старик сжал пальцы и удалился, не говоря ни слова. Никитин встал и пошел к выходу. Так он обошел три вокзала за день. На Ярославском еще одна цыганка, на Курском нищий у буфета, на Белорусском старуха с клюкой. Всем он говорил одно и то же. Кодовая фраза была простой и понятной. «Тяжелый металл», «Инструмент советский», «Рабочие руки». Все знали, что это значит. На следующий день Никитин вернулся на Казанский вокзал ровно в шесть вечера. Сел на скамью у третьего подъезда, достал трофейный термос и налил себе кофе. Пил медленно, не торопясь. Вокруг сновали люди, но никто не подходил. Прошло полчаса. К нему подсел молодой парень, лет 25 в куртке, со шрамом над бровью. Сел не близко, но и недалеко. Помолчал, потом спросил. «Время не подскажете, а то мои отстают». Никитин не повернул головы, ответил спокойно. «Мои тоже врут, но на пять минут вперед». Парень помолчал еще немного, потом сказал. «Через три дня. Платформа серпы молот. Промзона за складами. Сварочный цех. Восемь вечера. Один приходи. Приду», — сказал Никитин. Парень встал и ушел, не оглядываясь. Никитин допил кофе, закрутил крышку термоса и тоже поднялся. Шел медленно, сутулись, волоча ногу но внутри все кипело. Он знал, что теперь начнется самое опасное, потому что инженер обязательно узнает про нового продавца оружия и обязательно захочет узнать, кто это. Но самая большая опасность, самые сильные испытания шли не от инженера, а с места его работы. А Никитин этого и ждал. Он вышел с вокзала, снял кепку и вытер лицо рукавом. Жара спадала, но пот все равно тек по спине. Он сел на лавку у остановки трамвая и закурил, смотрел на людей, на трамваи, на вечернюю Москву и думал о том, что очень скоро его жизнь круто изменится. И Никитин мысленно молил Бога, чтобы тот дал ему сил пережить все. Пришел трамвай, Никитин поднялся и вошел в вагон, стоял у окна, держась за поручень, и смотрел, как мимо проплывают дома, дворы, люди. Все как обычно, обыденно, спокойно а у него в голове крутилось одно, послезавтра, восемь вечера, сварочный цех, один. Он вышел на своей остановке, прошел через двор, поднялся по лестнице и вошел в квартиру. Варя сидела на кухне, чистила картошку, увидев его, вздрогнула. — Аркадий? — Да, это по-прежнему я. — Ты... ты зачем так оделся? — подел. Коротко ответил он и прошел в комнату. Варя смотрела ему вслед, и в глазах ее был страх. Она не спрашивала больше ничего, потому что боялась услышать ответ.